«Оля, здравствуй!» Голос свекрови в телефонной трубке звучал непривычно мягко, едва ли не заискивающе. Это было настолько необычно и странно, что захотелось даже взглянуть на экран смартфона, чтобы убедиться, что звонит именно она. «Здравствуйте, Рима Феликсовна!» «Я спросить хотела, у Теодора ведь послезавтра именины? Вы собираетесь отмечать?» И снова я ощутила всю весомость перемены в ней. В былые времена Рима Феликсовна не задавала бы вопросов, а потребовала у меня отчета о том, как идет подготовка к столь важному, по ее мнению, празднику. Именины, или иначе говоря, День Ангела, два предыдущих года мы праздновали именно по настоянию свекрови, которая считала, что ее Теодор этого, несомненно, заслуживает, и в самом пышном причем обрамлении. Теперь, конечно, все переменилось, но именины, в общем-то, уже стали в семье некой традицией, и нарушать ее из-за грядущего развода мне казалось все же неправильным. «Да, конечно», — ответила Римми Феликсовне после небольшой паузы. «Непременно отметим». «Я ведь могу прийти?» «И снова эта робость, эта неуверенность, так на нее не похожие, чуждые, и что скрывать, подкупающие». «Вы о чем?» — не скрыла я своего удивления. «Я ведь сказала уже. Вы, Тео, не чужая. Конечно, мы будем вам рады». Протяжный дрожащий выдох был мне ответом, за которым последовало молчание. Но недолгое. когда Рима Феликсовна снова заговорила, я узнала в ней ту, прежнюю свекровь, которая принимала в жизни внука самое активное участие, и вместе с тем переменившуюся в главном. В том, что теперь ей было дело и до мнения других людей тоже. Моего мнения. «Я тут подумала», — оживленно затараторила она, «что если ты занята, то мы могли бы снять какое-то кафе, чтобы не пришлось готовить дома. Или я могу...» Она резко замолчала, словно не отваживаясь продолжить. Но мне показалось, что я поняла то, о чем она так несмело умолчала. Немного поразмыслив, все же решила протянуть ей оливковую ветвь мира. «Или вы могли бы приехать и помочь мне с приготовлениями?» – предложила мягко. Я с радостью выдохнула Рима Феликсовна с таким облегчением, что я мгновенно поняла, что поступила абсолютно правильно. В конце концов, невозможно постоянно жить прошлым или леять обиды. Нужно шагать дальше и как-то примиряться с теми, кто все равно уже не исчезнет из моей жизни, потому что тесно с ней связан. Вот и договорились, заключила я с улыбкой.